Глава четырнадцатая Новая неделя порадовала многими запоминающимися событиями, но начать нужно по порядку. Во-первых, когда в понедельник утром пришёл на работу, то на пороге моего кабинета Ренат Тимофеевич развернул меня за плечи и отправил домой. «Дарую вам со своего барского плеча отгулы на неделю», махнул он рукой в сторону выхода. «Иди домой, иначе, ладушка, меня живьём съест из-за того, что я над тобой издеваюсь». Я ушёл, но быстро вернулся. «Ренат Тимофеевич, а где можно мебель в детскую заказать, чтоб качественной была?» «В детскую?» — переспросил мужчина. «Сыну?» — кивнул. Тут уж начальник расплылся в довольной улыбке и начеркал мне на бумажке номер. «Андрею, позвони и скажи, что от меня. Он сам приедет, все замеры сделает и предложит из каталога вам мебель. За него ручаюсь». «Спасибо». Я уже было хотел выйти, как в кабинет ворвалась Лада Альбертовна. «Ренат Тимофеевич!» Грозно произнесла она, что начальник даже на ноги встал. «А что ты мне обещал?» «Так я все обещания сдерживаю», — клятвенно заверил мужчина и покосился в мою сторону с непрозрачным намеком на то, чтобы я его спасал. «Я за телефоном пришел», — показал номер. «Сыну нужно детскую делать, а где мебель хорошую брать, не знаю». Лада Альбертовна прищурила свои глаза. «Ну и пару вопросов по ремонту уточнил». «Смотрите у меня». Женщина погрозила пальцем и исчезла за дверью, Аринат Тимофеевич утер несуществующий пот со лба. «Веревки из меня вьет!» – возмутился он. «Я все слышу!» Тут уж мы рассмеялись, а я поспешил на съемную квартиру собирать вещи. Через два часа, нагруженные сумками сверху донизу, я входил в квартиру с намерением поговорить с девушкой. Сама Лена молниеносно вышла меня встречать и сразу же стала помогать. «У меня к тебе разговор!» – замялся, но все же продолжил. «Родители очень хотели бы познакомиться с тобой и Мишей. Я им всё рассказал». «Да?» — Лена подняла голову. «И как они отреагировали?» «Не отговаривали», — усмехнулся, обнимая её. «Не переживай, они у меня родители хорошие, и на работе мне дали небольшой недельный отпуск, так что можно кое-что по дому сделать». «Тогда приглашай», — сказала Лена. «Только сообщи, когда они приедут, чтобы я подготовиться успела, еды наготовила». С родителями созвонился через два часа. Мама трубку взяла без промедления, и, услышав, что мы переехали, я сижу неделю дома, а Леночка, готова с ними встретиться, спросила только. «Где нам можно расположиться?» «Та квартира, что я снимал, до сих пор числится за мной. Чистая, красивая, тёплая и уютная. Выезжаем. К вечеру будем». Что тут началось? Даже Лена услышала эти слова и стала метаться по квартире. Пришлось её поймать, обнять и успокаивающе погладить по голове. «Без паники!» «Они люди взрослые, знают, что такое переезд. Тем более всеми сумками и пакетами мы заставили твой будущий кабинет. Детская готовится к ремонту». «Тогда я в кухню». «А я Мишу из сада заберу. Ты ведь вписала меня?» «Да», — кивнула моя будущая жена. Воспитателей также предупредила. Но это ли не счастье?» Естественно, в кухне мы крутились вместе. Я сходил в магазин и докупил то, что нужно было Лене для салата. Не забыл прихватить бутылку вина, сок для непьющих, свежий хлеб и бананы, о которых мельком утром сказал Миша. Потом помог почистить картошку, пропылесосил в комнатах и коридоре, попутно составил список того, что нужно сейчас и в перспективе купить в дом. Список вышел внушительным. Я даже поставил приблизительную цену на те или иные товары, чтобы понимать, на какую сумму рассчитывать. Красным маркером подчеркнул то, что имеет большую необходимость. Остальное и подождать может. Выходил я из квартиры заблаговременно, потому что хотел Мишу пораньше из группы забрать, да ещё и поговорить с ним о том, что к нам едут гости. Пройдя улицу, я только мельком обратил внимание, как мне навстречу топал Шустин под руку с высокой худой женщиной. Свой маршрут они сменили моментально, лишь бы мне на глаза не попадаться. Точнее, это сделал мужчина в целях безопасности, а вот его спутница долго и методично выносила ему мозг, закатывая истерику явно не на пустом месте. К чему уж их жизнь приведёт, мне было совершенно неинтересно. Главное, чтобы он не стал в это всё ввязывать Лену. «Не удивлюсь, если через пару месяцев страх знакомства со мной уйдёт, и мужчина предпримет ещё одну попытку поговорить с бывшей женой. Думаю, мы не будем ждать этого момента, а просто поменяем Лене номер телефона». Когда пришёл в раздевалку и поздоровался с немногочисленными родителями, то широким шагом добрался до двери в группу и открыл её. Воспитательница смотрела на меня недоумённо, потому что ранее мы с ней не виделись. «Я за Мишей Редьковым. Потом понял, что сын-то пока носит другую фамилию. Э, «За Шустиным». Женщина поняла и позвала. «Миша, за тобой пришли». Ребёнок вылез из какого-то домика, посмотрел на меня, открыл рот и взвизгнул. «Папа! Папа плесёл!» Я его поймал на руки, потому что Малоева, что бы то ни стало, желал меня обнимать и целовать. «Ну, привет-привет! И я соскучился!» Обнял ребёнка, поблагодарил воспитательницу, которая чуть заметно улыбалась, и закрыл дверь. «Мы собирались неспешно, потому что мальчику было, что мне рассказать, а я очень внимательно слушал, не перебивал, кивал, и всегда, каждый раз, когда Миша говорил «папа», внутренне вздрагивал и улыбался. Через 10 минут мы покинули стены дошкольного учреждения и, держась за руки, двинулись в сторону дома. «А у нас сегодня гости будут». Решил, что разговор откладывать больше не имеет смысла, ведь Миша выговорился. «Да? А кто?» «Бабушка и дедушка, но новые» чтобы он не испугался, что приедут старые. Хотя, может, он их ждёт? Блин, как же тяжело порой подбирать слова, чтобы ничего лишнего не сказать. Пока шли домой, я постарался крайне понятно, на мой взгляд, рассказать о своих родителях. Не забыл упомянуть, что они с Мишей очень сильно хотят познакомиться. «Правда?» — уточнил он с сомнением. «Честное слово!» «Ну, тогда ладно. Хорошо, хорошо». Лена нас уже ждала, но стоило переступить порог квартиры, как на мой телефон пришёл вызов. «Да, мам». «Мы в городе, куда нам ехать?» «Так, квартира находится...» «Мы едем к внуку и невестке». «Понял», — улыбнулся. «Сейчас встречу». Назвав адрес, поймал перепуганный взгляд Лены, которая раздевала сына. «Всё будет хорошо», — произнёс уверенно. «Очень на это рассчитываю». Зря она волновалась. Родители к нашему дому подъехали минут через двадцать. Миша с Леной успели накрыть стол и подготовиться к приходу гостей. Ну а я этих самых гостей встречал. Папа сразу же стал отдавать мне какие-то пакеты и сумки с банками и заготовками. Мама суетилась рядом, перекладывая пакеты из одной руки в другую. В итоге к квартире мы поднялись полностью забитые тяжелыми сумками. Заходили по одному, сгружая добро прямо на пол. «Итак», — мама посмотрела на мою жену и притихшего ребенка. «Какие же вы хорошие! Сергей, где подарки?» «Да вот тут...» Папа сразу стал лишнее отодвигать, ронять, но коробки с игрушками доставал, как трофей. «Держи, внучек! Новая железная дорога! И машины! А еще...» Папа увлек Мишку, который только и успевал принимать подарки, рассматривая во все глаза нового деда. Мама же оккупировала Лену. «Я тут осмелилась и без твоего разрешения привезла скатерть и кухонные полотенца. Можно? На первое время. Потом сами купите то, что нужно. А ещё...» Лену у меня увели в кухню рассказывать о том, что же привезла мама. Она даже всё выкладывала на кухонный стол и постоянно заглядывала девушке в глаза, которая только кивала. Таким образом, мы стали счастливыми обладателями нового набора кастрюль, сковород, разделочной доски и много чего ещё. «Ой!» Мама снова подорвалась. «А Мише сладкое можно?» «Можно», — Лена улыбалась и кивала. «Мишутка, смотри, что бабушка тебе привезла». Из сумки мама достала просто огромных размеров шоколадное яйцо. «Мы честно съедим только половину». Она порывисто обняла девушку, звонко поцеловала её в щёку, показала мне большой палец и умчалась на звуки, доносящиеся из комнаты. Но, уточнил, рассматривая гору подарков. «Страшно». Лена отрицательно помотала головой и тихо рассмеялась. Мы вместе убрали всё по полкам, разослали новую скатерть, подаренную мамой, и снова разложили тарелки, выставили два салата на стол. «Пойду звать, иначе так и будут играть!» Пришлось действовать через Мишку, просить, чтобы он звал бабушку и дедушку, с которыми уже успел собрать железную дорогу, к столу. «Пошли скорее кусать!» Он подал руку отцу, потом моей матери, и повёл их в кухню, наблюдая, чтобы никто из взрослых не отстал. А уже за столом мы смогли обсудить всё, что будет у нас дальше. И когда дело зашло о ремонте, папа вытер губы салфеткой и поразил меня. «Я взял отпуск». «Мы взяли», — поправила его мама, с любовью смотря на Лену, даже за руку её взяла. Э -э «Мы взяли отпуск, так что ремонт в детской начнём делать завтра». Папа даже нахмурился, но потом перевёл взгляд на внука. «Я такую тебе полку большую привёз для машин». «Туда всё поместится!» Мы громко рассмеялись, а Мишка нас поддержал, прижался щекой к мощной ладони деда и закрыл глаза. И все, кто был за столом, заметили, как блеснули слёзы в уголках его глаз. Но он никогда нам в этом не сознается. В этот чудесный вечер мы сплотились как никогда ранее. Лена всё чаще стала улыбаться, её страх испарился перед очарованием моей мамы и от понимания того, что она ей не враг. Не знаю, какой опыт у неё был до этого, но сейчас явно всё по-другому. Успели также обсудить и предстоящее событие, нашу регистрацию. Я очень благодарен родителям, что они не стали настаивать на большой свадьбе, явно понимая, как нам будет тяжело всё это организовать. Рад, что не завели разговор о гостях. И очень обрадовался, когда Лена сама предложила нашей семьёй отметить это чудесное событие. Когда девочки остались в кухне о чём-то секретничать и убирать посуду, мы с Мишей и уже дедом перебрались в комнату. «От нас с мамой вам будет подарок», — неожиданно заговорил отец, катая машинку по полу перед Мишей. «Тот, который тебе нужен». «Это какой?» — спросил. «Машина!» — с нажимом произнёс отец. «Семья у тебя большая. Вот осень, слякать начнется. Неужели пешком будете мишку по улицам таскать? А так в тепле и с комфортом довезете». «Пап!» — изумился. «Это очень дорогой подарок». «Мы с мамой так бы и так тебе помогли осуществить мечту. Это даже не обсуждается. Так что готовься, выбирай и рассчитывай на...» Та сумма, которую назвал отец, меня поразила. «Только чтоб хорошая была». Погрозил он мне пальцем и улыбнулся. «Ипотеку сам выплатишь, судя по всему. Работа у тебя более чем хорошая». «И начальник замечательный». А со следующего дня мы начали клеить обои в детской комнате. Пригласили того самого Андрея через пару дней, который посоветовал нам отличные варианты для детской комнаты, пообещав сделать все аж к концу месяца. Наверное, счастливее всех был Миша, потому что всю неделю его в сад отводила не только мама, но и бабушка, которую он с гордостью показывал всем, кому не лень. Я же просто был рад. Нет, я был чертовски счастлив.